Между Сомсом и городом будущего остановились женщины и юноши. Они стояли к нему спиной, но Сомс поспешно заслонил лицо каталогом и надвинул шляпу, продолжал наблюдать за ними. Он не мог не узнать эту спину, по-прежнему стройную, хотя волосы над ней посидели.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 Она пошла к его племяннице Моджен Кардиган, и там ее, конечно, угощают папиросами, сплетнями, всякой ерундой. Сомс услышал, как юноша рассмеялся и сказал с горячностью, «Мамочка, это верно? Кто-нибудь из несчастненьких тётя Джун?» «Это, кажется, полпост, мой родной». Сомс вздрогнул от этих двух последних слов. Он никогда не слышал их от Ирен. И вдруг она его увидела. Должно быть, в глазах его отразилась саркастическая улыбка Джорджа Форсайта, так как ее затянутая в перчатку рука крепко сжала складки платья, брови поднялись, лицо окаменело. Она прошла мимо. «Уродство!» — сказал мальчик